Глава тридцать Диссоциативное расстройство личности. Фейтон. Я открыл глаза и тяжело вздохнул. «Ну как так-то? Как так?» «На всякий случай я даже огляделся, чтобы точно убедиться, что не брежу, что нахожусь в реальности». «О, пришли в чувства!» Я повернулся на голос. Мой старый знакомый лошадиномордый, которого я, к слову, даже не знаю, как зовут. Привет, э, -э, -э, -э Дик, подсказал мне лошадиномордый. Привет, Дик, поспешно поправился я. Да, кажется, пришел. Отлично, тогда слушай меня внимательно. Я нахмурился. Опять проблемы? Как раз наоборот, затряс головой Дик. Все просто великолепно. «Эмм, в каком смысле?» «Я, честно признаюсь, был сбит с толку». «Для начала скажи, что с тобой случилось в рейде?» «Был ранен, забился в какую-то дыру, и там, похоже, подох Хм, задумался лошадино-мордой. «До того, как таймер обнулился или после?» «Я задумался, пытаясь вспомнить, пытаясь восстановить очередность событий». «Наверное, подох уже после». — неуверенно сказал я. — Потому что когда отключился, время еще было... — Это очень хорошо, — кивнул Дик. — Ну так вот, для начала теперь ты — это ты. Никаких паразитных воспоминаний, никакого эха от чужой личности. — Имеешь в виду, я излечился? — Да ты и не болел, — пожал плечами лаборант. — Просто был, не знаю как сказать, связан или просто попал под сбой системы. Но теперь сбой исправлен. Да, теперь никаких проблем нет, кивнул Дик. На твоей бабке я взял новое тело, установил в него новый, в этот раз обычный чип, и сбросил твои данные туда, так что все больше можешь не переживать. И за все это двадцать тысяч, возмутился я. Карпа за оживление берет. Я тебя на новый чип записал. «Считай, идентификатор подделал», — перебил меня Дик. «Так ничего же не изменилось. Я ведь так и остался тем, кем был». «Естественно», — кивнул лаборант, «но номер чипа, закрепленный за тобой, теперь другой». «А это не заметят?» «Нет, я удалил, старый», — успокоил меня Дик. «Ну что же, одной проблемы и меньше», — кивнул я и мысленно поморщился. «Решение этой проблемы обошлось мне в огромную кучу денег. А стоило ли их тратить? Может, по истечению таймера ничего бы страшного и не произошло?» Я вылез из капсулы и начал разминаться. Тело словно бы затекло. «Ну что, прописываем тебе новый клон? И что с внешностью? Будешь свой комплект выкупать?» — спросил Дик. «Мммм... Я задумался». «Сколько у меня там денег на счету?» Упрощенный нейроинтерфейс УН-6. Модификация «Добытчик-2». Пользователь – Ричард Фейтон. Возраст – 32 стандартных земных года. Дата рождения 24, – 24.22.36 36 с момента колонизации планеты СОЛ-6. Место рождения – СОЛ-6. Статус – Лутер 1555. Уровень допуска 2. Счет. Кредитный. Минус 1750 кредитов. Внимание! Внесите минимальный платеж в размере 350 кредитов в течение 3 суток, или на ваш долг начнет начисляться штрафной процент. Счет дебетовый. 2000 кредитов. Навыки. Оценка заблокирована. Внимание! Просмотр навыков и их значений недоступен в упрощенном нейроинтерфейсе UN6, модификация добытчик 2. Закройте долг перед корпорацией Гарден, затем обратитесь в центр нейроконтроля и репликации для переустановки нейроинтерфейса и разблокировки дополнительных функций. Внимание! Обнаружено существенное падение уровня навыков. Оценка заблокирована. Список навыков заблокирован. Недоступно для просмотра в упрощенном нейроинтерфейсе un 6 Изученные базы. Основы владения и использования импульсно-кинетическими винтовками производства Армотех моделей ИКВ-4, ИКВ-5, ИКВ-6. Особенности эксплуатации и обслуживания охранных дроидов серии ОДК-П-4-5. Прям столько всего, что ничего не понятно. Хотя здесь должны быть навыки. К примеру, навыки владения оружием. Как-то я раньше совершенно не заморачивался этим вопросом. Но сейчас понял, чего не хватает. Нет как самого списка этих навыков, так и процента моего владения этими самыми навыками. Но это не проблема, вон ведь все написано. Гаси кредит и переустанови нейроинтерфейс. Конечно же, мне, как должнику корпорации, влепили самый дешевый. Вот зачем такое делать? Почему нельзя было мой родной оставить? Хотя, понятно почему. Восстановление меня с моим родным нейроинтерфейсом обойдется корпе дороже, чем это не до что-то. Но насколько же раздражает этот подход? Вот заключил я контракт, прилетел на планету и подох. При этом денег на оживление собственных у меня нет. С точки зрения корпорации, да и правительства нашего, я не выполнил взятые на себя обязательства, прописанные в договоре. А значит, корпорация понесла убытки. Однако такой расклад ведь невозможен. У нас может начаться галактическая война. Нас могут сожрать и перебить враждебно настроенные чужие. Могут явиться все четыре всадника апокалипсиса. И устроить всемирный трендец. Или же явится сам Бог и наступит рай. При любом раскладе все это не важно. Главное, чтобы при каждом из описанных мной сценариев корпорация получала прибыль. И если этого не случится, то все. Вот это и апокалипсис, и глобальный трендец, и... А, мы все умрем. Так уж у нас устроена экономика. На этом все и стоит. Ну так вот. «Я подох, и корпорация понесла убытки. Но ведь это форс-мажор, я же этого не хотел. Какие могут быть претензии?» Оказывается, могут, и смерть не является уважительной причиной. Сознание погибшего работника хранится в банке данных, и когда появляется возможность, его воскрешают. Далее на бедолагу вешается дикий штраф – Простой, процедура оживления за счет корпорации, проценты неустойки и прочее. И он продолжает работать. Правда, его месячный заработок, прописанный в контракте, существенно снижается. Часть уходит на погашение задолженности. Это в обычном случае. Так как мертвый работник является в некотором смысле собственностью корпорации, она может оживить его для выполнения иных работ. Короче говоря, заставят делать то, на что он не подписывался. И делать ему это предстоит ровно до того момента, пока он не погасит кредит. Все как в моем случае. Но я могу и не согласиться. И тогда корпорация поступит следующим образом. Существует множество систем и планет, где работать невыносимо тяжело и сложно. Туда людей не заманишь никакими обещаниями и деньгами. «Нет, большими деньгами, конечно, можно, но никто их не будет платить. Все ведь в рентабельность упирается. Но именно туда можно продать отказников. То есть, если бы я отказался от предложения Гарден, меня бы опять убили и отправили туда. Хотя зачем уничтожать клон тела, которое стоит денег? Заморозили бы и продали». Прилетела бы моя тушка на какую-нибудь шахту на планете АД-78 или же на станцию гребанная дыра-8. Там бы ее разморозили и лопатил бы я ровно 3 года. Именно такой срок дают отказникам. Оттрубишь эти три года, станешь свободным. И даже подохнуть не страшно. Карпа, что купила тебя, оживит. Правда, может и сэкономить, выдать ограниченное тело. К примеру, без ног так как там, где ты работаешь, ноги и не нужны. Ну а если начнешь выделываться, как вариант работать откажешься, отправишься в банк данных и будешь там, пока тебя не продадут другой корпе, в другой ад. Три корпорации с тобой прогорят, тебя сотрут к чертям, и корпа последний владелец, получит компенсацию от правительства. Скорее даже денежное спасибо за то, что утилизировала бесполезный, ленивый и абсолютно никому не нужный биомусор. Вот такие вот у нас правила и законы. Ну а так, как я решил, что лучше попытаться вылезти из долговой кабалы здесь, на хрусте, а не лететь к черту на куличке, где уж точно будет в разы хуже, надо покупать новое тело, хоть денег у меня кот наплакал». «Проблема заключалась в том, что денег в таком случае мне уже ни на что другое не хватит, разве что на какой-нибудь дерьмовый броник. Но не так у меня все плохо. Отбойник стелохранителя Костаса есть, пистолет с глушаком от одного из бородачей остался, хоть на оружие тратиться не надо. Да, прописываем меня», — кивнул я лаборанту. «Вот тут еще одна приятная новость», — улыбнулся лошадина мордой, чем лишь усугубил свое сходство с этим земным животным. «За новый клон с тебя 450 кредов». «450?» — удивился я. «Чего так мало? Было ведь...» «Даже не спрашивай», — ответил лаборант. «Без понятия. Я тебе более того скажу. Цена, наоборот, должна быть выше после каждой смерти. Ты ведь учишься, становишься более опытным, твои навыки улучшаются. Но предположение есть? Есть. Думаю, дешевле стало из-за того, что ты избавился от того навороченного чипа». Ха. Как бы то ни было...» А из клон-центра я вышел, можно сказать, счастливым. Наконец-то избавился от своего раздвоения личности. Клон мне теперь обходится дешевле, а на сэкономленные деньги я сейчас вполне могу позволить себе новый бронежилет. А затем... затем пойдем к тому подвальчику забирать свой лут. Надеюсь, мое дохлое тельце никто не нашел. Из лагеря я вышел вполне довольным собой. «Во-первых, на счету у меня осталось целых 520 кредитов. Этого должно хватить на покупку еще одного клон-тела, в случае, если опять подохну. Правда, в этот раз останусь голым и босым, поэтому выжить во что бы то ни стало – моя первостепенная задача. А выжить у меня шансы неплохие. Я смог приобрести себе и рацию, и броник, и шлем». Конечно, броник и шлем я купил немного поюзанными, с вмятинами, но какая разница? Попадание еще выдержат? Наверняка. А это мне и надо. И ведь отлично сэкономил. Отдали меньше, чем за половину стоимости. Это-то мне и придавало положительный настрой. А во-вторых, меня не могло не радовать, что больше нет никаких дежавю. Нет никаких двойственных воспоминаний. Совершенно посторонние люди, которых я в жизни не встречал и точно видел впервые, больше не кажутся мне знакомыми. Похоже, в таблетках больше нет необходимости. И это меня радовало как ничто другое. И главное, мне теперь абсолютно плевать на задание, возложенное на меня Игорем Анатольевичем, которого, к слову, совсем недавно упаковали за шпионаж. Также плевать и на мерзкого» который отправился вслед за Игорем Анатольевичем. «Мне никого не нужно искать. Не нужно ждать, когда придет время. Никакого похода к центру связи». «Ах да, центр связи. Когда я только узнал, что кладовщика-интенданта из Речного приняли, когда затем приняли Мерского, тут же на ум пришла поставленная мне задача – найти центр связи. Может, действительно они шпионы?» Хрен его знает, и мне, честно говоря, плевать. Правда, кладовщик что-то говорил про остальных, но, думаю, их или тоже поймали, или же они сами не знают, что делать, и на меня им точно пофигу. Если бы это было не так, давно бы уже кто-то на меня вышел в отсутствие мерзкого. Но этого не случилось, и я был этим всецело доволен». Если ранее все эти шпионские игры мне были просто не по душе, но я рассматривал их как возможность дополнительного заработка, то теперь... Теперь у меня вырисовывается выход на контрабандистов. Теперь я могу заработать денег сам, а еще избавился от той хрени с чипом, от чужих воспоминаний, и, наконец, теперь у меня нет каких-то крайне подозрительных обязанностей и обязательств. Я могу сосредоточиться на главной своей задаче – заработать денег, купить себе место на корабле контрабандистов и свалить отсюда, подальше. Так как здесь, как я понял, спокойной, сытой жизни не будет. Конечно, кто-нибудь другой усомнился бы в этом моем плане, мол, а с чего я решил, что контрабандистам удастся отсюда сбежать? «О, в этом я уверен». Много чего о них слышал, да и видел собственными глазами. «Гильдия сможет вывернуться из любой передряги. Не зря же она существует практически на любой планете, даже находящейся под властью крайне деспотичных, прямо-таки диктаторских корпораций. А вот что мне сейчас нужно, так это забрать со своего трупика чипы и доставить их Дисе. С ним быстрее заработать денег у меня явно получится». «Одно но. Меня несколько смущало появление этой группы строгого. Но думаю, Диса с ними заодно временно. В конце концов, он ведь своей целью тоже поставил заработок денег, как и я. И сейчас в этом ему мешают мары. Поэтому пока он их не утихомирит, спокойно зарабатывать денег они ему не дадут. И мне тоже. Если с бароном терок у меня вроде как нет, то с бесом как раз наоборот». Эта сволочь точно на меня крайне зла и будет мстить. А раз так его надо грохнуть, так почему бы не объединиться с Дисой, который с бесом тоже в контрах? Убьем его к чертям, при этом наверняка сможем денег поднять. Уверен, что у беса, как и у барона, найдется кубышка со скарбом. А затем понакатанный лут, лут и еще раз лут. «Заработаем, и нахрен отсюда, на какую-нибудь планету поспокойней. Чую, тут может скоро начаться полный мрак». До того здания, где я накануне отбросил копыта, добрался я без происшествий. Маров вообще не видел и не слышал. То ли они искали меня в другом месте, то ли... Я осторожно, медленно и тихо заскочил в нужный переулок, Не без труда, но все же нашел то самое маленькое окошко, через которое вчера просочился в подвал. И оно было закрыто. Нет, я смог его открыть без всяких проблем, но... Только сейчас я вспомнил, что когда оказался внутри, то в первую очередь занялся раной, а потом... потом попросту отрубился. Форточку закрыть забыл, но сейчас она закрыта. Это навевало неприятные мысли. Внутри, может быть, кто-то, кому не понравится мое появление. Это точно не слепни и не кошмары. Они бы за собой окошко не закрывали. Но и на маров это не похоже. Даже если они каким-то чудом смогли обнаружить мое логово, влезли внутрь и обчистили мое бездыханное тело, чего им сидеть в подвале дальше? Ждут моего возвращения? «Ну, тогда зачем было закрывать окно? Неужели это все их безалаберность? Неужели даже не подумали об этом?» «Нет, что-то тут не так. Что-то все совсем уж неправильно. Я топтался у окна, не решаясь влезть внутрь. Но другого выбора у меня нет. Придется лезть». «Нет, конечно, можно попытаться вызвать Дису, запросить помощь, но...» «Не факт, что он сможет мне помочь». Ведь даже к маркету подойти не смог. И опять же, помощь в чем? Помощь открыть мне окно? Не факт ведь, что внутри кто-то есть. Гранату бы туда в профилактических целях закинуть. Так ведь рванет так, что сюда сбегутся все, кому не лень. И мары, и слепни, и даже кошмары. Я глубоко вдохнул и решился. Подкрался к окну, толкнул его. Просто прикрыто, словно бы снаружи закрывали. И словно бывалый ныряльщик бросился внутрь, больно и громко хлопнувшись на пол. Вскочил я моментально, завертелся как юла, пытаясь обнаружить противника. Но никого не наблюдалось. В подвале кроме меня не было ни единой живой души. И мертвой тоже. «Как так? Что за мать твою магия такая?» Я с бешено бьющимся сердцем подошел к креслу, в котором вчера развалился. К пустому креслу. А ведь здесь вчера я и умер, и по идее, мое тело должно было оставаться именно здесь. Однако его не было. Ни оружия, ни тела, ни естественно чипов. Спрашивается, кому понадобилась моя тушка. Нет, я понимаю забрать чипы, оружие, понимаю, снять с тела экипировку, но зачем забирать всю тушу? Это явно сделали не слепнее. «Они обычно пируют на месте, но максимум утянут тело в угол, где потемнее. И как только сволочи слепые понимают, где это самое потемнее. Ну и здесь света немного. Я даже прошелся по подвалу, надеясь обнаружить обглоданные остатки. Нет, ничего такого. Даже следов подобной пирушки нет. Так куда же делся мой несчастный трупик?» Я постоял тупо пялись на пустой стул, размышляя над тем, что делать и как быть дальше. А как? Надо связываться с Дисой, рассказывать ему о случившемся и... пока дальше не знаю, как и быть. Едва я покинул подвал, как тут же схватился за рацию. «Да вот, только Диса на мои вызовы не отвечал». Ну что ж, я тоже не всегда на связи. Более того, в большинстве случаев рация моя стоит в режиме приема на той частоте, которую я выбрал своей. Это для того, чтобы со мной мог связаться, к примеру, торба. Не частоту ведь дисы ему давать. Хотя, теперь ведь с торбой я дело решил не иметь. Так что, тем не менее, если я не в группе, рация должна стоять на выделенном для меня канале. Таковы правила. Ну а переключаясь на канал Дисы, время от времени я мог проверять, не приходили ли мне вызовы, которые я пропустил. Не приходили. Впрочем, я сейчас находился в таком лабиринте зданий, что, быть может, тут и вовсе связи нет. Да, рации у нас неплохие. Да, радиус действия у них просто великолепный. Но, как всегда и везде, есть нюансы. Поэтому я направился прочь отсюда. В качестве предварительной цели я наметил тайник, где спрятал оружие долго, чего ему там валяться, заберу и продам на склад. Пусть дешевле, чем на хабарке, но зато без палева. Долго у кладовщики вряд ли скажут, кто ее принес. А даже если бы и сказали, заявлюсь на склад, обычная рожа клона, коих лазает по лагерю множество. Каждый третий, а то и второй. Затем сдам оружие кладовщику, а деньги пусть загонит на чип. Так даже имя свое светить не придется. Хотя, наверняка ведь затребует этот самый уровень доступа повысить. Ну, тогда продам на Хабарке. Блин, рискованно. Ведь мне еще и через КПП проходить. А пушку в любом случае придется опломбировать. Так может, ну ее? Все же опыт с винтовкой беса у меня уже есть. И мне не хочется снова наступать на грабли. Пока размышлял, брел себе и брел. Сам не заметил, как пришел куда надо. Да вот только оружие на месте не оказалось. Ну, торба, ну, сволочь, ну, погоди! Шипел проклятие и ругательство я долго. Да от этого совершенно ничего не поменялось. Оружие в тайнике так и не появилось. И я уныло поплелся во своясе. «В городе мне делать было нечего, пора возвращаться в лагерь. Нужно связаться с Дисой и... А это что такое?» Я тут же спрятался за угол здания и осторожно выглянул снова. «Нет, не показалось. У стены соседней постройки лежал дроид, а неподалеку от него два тела, явно лутеры. Это что тут произошло, интересно?» «Дроид убил обоих лутеров и отключился сам?» «Да не, быть не может!» «Лутеры прибили Дроида, а затем кто-то пощелкал их самих?» «Ну, может!» «Тогда почему этот кто-то ничего с них не взял?» «Хотя... откуда мне знать? Может и взял!» «Хрен его знает, что у этих лутеров вообще было!» «Но с другой стороны, вон их оружие вроде как на месте!» «Один автомат точно вижу!» А вот дроид явно даже не тронули. Все это очень походило на ловушку, но... Я заметил шеврон на рукаве одного из покойников. Фархеды! Они же четыре головы! Эти парни известны тем, что охотятся на дроидов. И что-то я не припомню, чтобы они устраивали подлянки другим лутерам. «Так что?» Получается, они тут сидели, занимались своим делом, а затем пришел кто-то, кто их просто и тупо перестрелял? И почему их только двое? Где остальная команда? Ведь, несмотря на название, их вроде как человек восемь. Я вслушался в окружение, повертел головой, а затем, воровато оглядываясь, двинулся вперед. Рискнуть стоило». Как минимум можно забрать спокойников снарягу и оружие, ну а как максимум вытащить ценные запчасти из дроида.